Глава пятая. В путь. Позади дракона из воздуха появился сухонький седой стричок в черном фартуке и на рукавниках поверх белой рубахи и черных штанах, заправленных в кожаные сапоги. На лбу у него были подняты телескопические окуляры. — Звали? Декан обернулся к архивариусу. — Да, уважаемый Лэйр Тирс. Необходимо выдать вот этой магисе инвентарь для практики. — А, Киария, рад тебя видеть! — искренне улыбнулся Тирс. — Слышал, ты на отлично защитил проект по снятию иллюзий. Мне спустили в хранилище образец артефакта, разработанного тобой. Мощная вещь для личного пользования. Радиус действия — сто метров. С Элером Тирсом я познакомилась еще на первом курсе, когда не вылезала из библиотеки Академии. У него был широкий круг обязанностей. Тирс вел историю начальных курсов, артефакторику у старших курсов и был старшим архивариусом библиотеки и хранилища артефактов. От похвалы Лейра мне стало неловко, и я смущенно опустил глаза. — Магист талантлива во всем, — подал голос Декан. «Помню, — Помню-помню, как феерично она продемонстрировала действие своего чуда артефакта Визг у меня на плацу стоял знатный, когда часть курсанток осталась без иллюзий. корректирующих недостатки внешности. Хм. Старший мужчина улыбнулся, поглаживая подбородок рукой. А ректор оценил эту вещь, когда его секретарша оказалась не голубоглазой блондинкой, с интересно внутренним мир. При этом Лейер изобразил жестом женскую грудь, размеры так пятого. А зеленый воосы дриады, с весьма скромным содержанием. Кто же знал, что половина студенток из женского персонала Академии увлекаются подобным? Хоть девушек и так не очень много в стенах Академии. Только шестая часть от общего состава. — Я же не специально. — Я изобретала не для этого. Тихонько буркнула, отводя взгляд от ухмыляющегося дракона. — Мой проект, между прочим, заинтересовал советника службы внутреннего порядка. Со мной заключили контракт на использование моего изобретения. — Такс. Старичок бодро потер одну руку, о другую. — Зачем пришли? — Выдайте адептке артефакты связи и магическую карту провинции хаоса. Дракон ответил собранно: Переставай веселиться на мой счет. — Вот честно, я ему что, шут? Что — Что-что? Хаоса? Я даже подумала, что ослышалась. — Как хаоса? «Вы имеете что-либо против? Боитесь не справиться, даже не попробовав?» Выкнув идеальную бровь, надменно спросил дракон. «Не сообщите ректору?» «Обойдетесь». Невежливо ответила и тут же исправилась. Плеер, я просто отпешу от радости. Это же такая возможность проверить умение и слаженность работы триады». «Именно». Довольно улыбаясь, декан взял в руки указанные артефакты и, подождав, пока я распишусь за их получение в большой учебной книге, передал мне «Вперед!». Покончив с делами в академии, я отправилась в город. И еще предстояло забрать своего ездового дейкара из арендованного стойла. Ребята в это время ушли за иномерянкой. Следовало тщательно подготовиться к дороге за оставшееся время до отправления обоза. В городе я забежала в лавку знакомого зельевара. Покупая у него товар, я была уверена, что он продаст именно нужное мне по составу. А то после последнего нашего задания я значительно поистратилась. Хозяина в лавке не оказалось. Он отправился за сырьем. Но племянник старого лиса отлично меня знал и понимал, что я могу не просто шерсть подпалить, а оставить абсолютно лысым, без зазрения совести. Был инцидент на первых порах. Пока кое-кто не понял, что с Киарией лучше считаться и дружить. Я была щедрым клиентом. Благо научилась зарабатывать на своих изобретениях. А как известно, золото — это то, что позволяет быть уверенным в том, что получишь лучше. Многое я запросто могла бы изготовить сама. Но для этого нужно было время и подходящее место. Если второе можно найти в том же подвале в лаборатории Академии, где для проведения практических занятий было собрано лучшее оборудование, то вот со временем — беда. Не всегда я успевала отдохнуть в последнее время. Конец учебного года вышел сложным и нервным. Ребятам требовалось много моего внимания, чтобы сдать экзамены с первого раза. Приходилось быть тьютором для обоих парней. Да еще в этот раз мои особенные обстоятельства лишили меня свободного времени. Стоило вспомнить поездку домой, как настроение испарилось. Клан Каменных Драконов никогда не жил богатым, но сейчас все выглядело вообще удручающе. Я даже вернула главе клана половину своего долга за оплату за годы обучения, отдав все свои сбережения. Сумма для меня получилась значительной, но надолго ли им хватит? Я надеялась, что время холодного сна до пробуждения соков земли клан переживет не голодно. В этом году родилось сразу несколько дракончиков, и семьи оказались уязвимы. Уклад семьи драконов таков, что при рождении малышей отцы в первые несколько десниц находятся рядом, ничем не занимаясь, кроме малыша и самочки. Их защищают остальные члены клана и обеспечивают всем необходимым. Ведь потомство для драконов самое важное. Как итог, у меня на руках была только последняя выплата за тот злополучный артефакт. о котором сегодня вспоминал Лейр Тирс. И это золото я благополучно оставил у Зельевара и оружейника, купив на стойке новый клинок, на который давно заглядывалась. Он ждал меня целых три года. Довольная своими приобретениями, я направила Дейкара к зданию гильдии торговцев, где был назначен сбор. Во внутреннем дворе было суетно. Стоял невообразимый шум. В груженные повозки были запряжены крепкие, широкогрудые лошади. Дейкар пренебрежительно фыркнул на своих травоядных собратьев и зловеще заршал, пугая мирную скотину. За что получил тычок в затылок и обещание — отрезать все, что ему дорого. Дейкары были разумными существами. Менять свой облик не умели, но общались мыслеобразами с теми, кого считали достойными своего внимания. Внешне они были похожи на высоких лошадей, с короткой щеткой гривы, хищными клыками и страшными дополнительно загнутыми назад когтями на передних ногах. Всего телег с товаром я насчитала десять. Были еще повозки с оборудованием для стоянок. Среди толкающихся разномастных существ я отыскал главного торговца, ничуть не удивившись тому, что это гном. Торговля у тех в крови, и этого не отнять. Гном внимательно изучил представленный контракт и указал мне на нашу повозку. Она была облегченной, с парусиной, натянутой на каркас из железных дуг. Заглянув внутрь, рассмотрел место для сна и инвентарь для походной кухни, лавки по двум бортикам. Я закинул свою сумку на лавку и пошла знакомиться с погонщиком, ожидая возвращения мужчин. Дождалась. Почему-то они шли пешком. Впереди была Алина, а мужчины несли по две сумки в каждой руке. Еще и своих дейкаров в поводе вели. На девушке был добротный костюм для дороги. В руках она несла маленькую сумочку, расшитую осколками полудрагоценных камней. — А вот и мы! — весело воскликнула она, останавливаясь посреди незанятого повозками пространства. — Где здесь моя карета? Деловито бегающие носильщики сбавили скорость. оглядываясь на иномерянку. Вперед вышел хозяин обоза. Гном пригладил бороду на груди и расправил широкий кушак. При зимистой широкоплечий он был ростом с мелкую девчонку, только в пять раз массивнее. Я отошла от Элитирии, главы охраны, с которым обсуждал ближайший маршрут и взаимодействие охраны обоза и нашей триады, и, сложив руки на груди, с интересом уставилась на парней, ожидая продолжения. Сая заметил меня первым и попытался помахать рукой зажатыми в ней сумками. Не преуспел. И, окликнув Риарона с Алиной, двинул в мою сторону. Его дейкар потянулся в сторону моего, резко дергая головой повод, а вместе с ним и Сая, который запутался в ручках сумок и вынужден был остановиться, чтобы разбираться с живностью. Тем временем гном представился девушке, с интересом рассматривая диковинку для нашего мира. — Мауалина? Разрешите представиться? — Я Ауглодор Дворф, первый торговец гильдии, сын Гелина, племянник великого Балина, младший брат Рауфуса, дядя Уина. Гном еще минут пять перечислял все свои хитросплетенные родственные связи, чем и Мирянку в шок. Она бочком пододвинулась к Риарону и, стараясь говорить тихо, испуганно спросила, — Мне нужно все это запомнить? — Нет, — снисходительно улыбнулся дракон. — Только первое имя. — Спешу заверить, что мой обоз самый большой и самый надежный во всем Дартуаре. Гордо надувшись, продолжил уважаемый Дворф. — Я обеспечу вашу безопасность, можете не сомневаться. Торговец махнул рукой, подзывая старшего своей охраны. Элитири, который спокойно разговаривал со мной еще несколько минут назад, сплюнул на землю и тихо буркнул. Плакал спокойный путь кровавыми слезами лаз. Он остановился сзади гнома, презрительно глядя на девчонку. — Это глава охрана обуза сартран Он... — Ой, дроу! и Радостно запищала девчонка и хлопнула пару раз в ладоши. — С косами! — Во дворе... Установилась мертвая тишина. Все взгляды скрестились на Элитерии. Назвать первородного рабом это нужно быть или совсем без мозгов, или Алиной. Я вдруг резко вспомнила, что и номерянка наш объект. И от того, насколько целым мы довезем ее до волчьего Лога, зависит наши бау и возможность встречи с самым легендарным магом-драконом. Лейр Сартран, простите, глупую Мау. Я встала перед мужчиной, склоняв голову и, вытащив свое оружие, острие вниз, вондила его в землю между нами. Я капитан Триады, должна была предупредить эту ситуацию. Готова пролить кровь в искупление оплошности. Сартран, не шевелясь и не мигая, смотрел на меня своими темно-вишневыми глазами минуту-две. Его тяжелый взгляд ввинчивался буром, накаляя обстановку. Я чувствовал, как рядом напрягся Реарон. чудом оставаясь на месте. Вмешиваться было нельзя. Немного дальше стоял Сай, насторожно прищурив змеиные глаза. Все застыли, ожидая развязку. Маятник времени качнулся вперед, и вместе с тем Сатран поднял за Эфес мой короткий меч, походя проверяя балансировку клинка, и протянул его мне. — Поберегите кровь магиса. С таким объектом ее не напасешься. Пусть держится от меня подальше. Следите за ней, как и за неразумным детенышем. И у тебя отличное оружие для обеих рук. Все вокруг сважно выдохнули. Гном даже вытер пот с лица кончиком бороды. И суетливо сбежал. — Берите вещи и забрасывайте в ту повозку. Тыкнул остреем меча в нужную сторону. — Мао, Алина, взбирайтесь туда и устраивайтесь. Скоро выдвигаемся. «А что я такого сказала?» Вдруг отозвался Номерянка, до того благоразумно молчавшая. «Это же Дроу!» — понизила она голос. На нее зашикали сразу и дракон, и наг, и принялись поспешно объяснять разницу между благородными Элитирией и Дроу, подпихивая девушку к средству передвижения. За разговором, на который отвлеклась Алина, Сай подхватил ее на руки и поставил на дно повозки. Ариарон забросил все сумки, которые они успели бросить в пыль в самый напряженный момент. Мужчины прошли вперед, а я оглянулась, почувствовав на себе взгляд. В стороне на Дайкаре сидел Эгарон, спокойно наблюдая за нами. Я была уверена, что он видел все с самого начала. Дракон был одет в форму наемника, ничем не отличающуюся от одежды рядовых. К седлу была прицеплена двойная сумка, переброшенная через спину дайкара. так и не скажешь, что перед тобой наследник правящего клана. Вдруг Лэйр достал из кармана небольшую книжечку и сделал в ней пометку коротким стилусом, используя для записи заклинание. Уголки губ дрогнули в ехидной усмешке. Я быстро отвернулась и поспешила к погонщику. Смотреть на то, как уважаемый куратор минусует баллы, было обидно. Но что сделано, то сделано. И это мы еще не выехали со двора гильдии. — босс, внимание! — раздался зычный голос главы охраны. — Готовность десять минут. Все вокруг пришло в бешеное движение. Я заглянул в повозку через отверстие в парусине за спиной погонщика. Алина сидела на боковой лавке и, смотря в зеркальце, подкрашивала розовые губки. Я нашла взглядом парней на дайкарах. и, успокоившись, спрыгнул с козел и взлетел на своего ездового друга. В путь. Примечание. Тьюдор — это преподаватель, который проводит дополнительные занятия с учеником или несколькими учениками ежедневно, еженедельно или ежемесячно, с целью передать им знания или навыки по предмету.